Про воплощение горного козла. История душегрейки. Душегрейка, душегрея. Короткая теплая женская одежда. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. Давним зимним вечером мама вернулась домой с чем-то объёмистым, завернутым в крафт-бумагу и перевязанным крест-накрест шпогатом. Взволнованная неожиданной, незапланированной из ряда вон дорогой покупкой, Оказалось, что бывшая ее ученица, опять ученица, а потом и многолетняя приятельница Ирма завлекла маму в ГУМ. Ирма, генеральская дочь, любила поболтаться по магазинам, теперь это называется шопингом. Многое могла себе позволить, то есть слеплена была из иного теста, чем моя мама, озабоченная исключительно прокормом семьи. Короче говоря, две молодые женщины, прогуливаясь по государственному универсальному магазину, увидели шубу о покупке которой мама и не помышляла, хотя остро в ней нуждалась, потому что мерзла в ветхом пальтишке бог весть какого срока. Шуба была большая, серебристо-серая, кудреватая, сшитая из шкуры горного козла, так во всяком случае значилось на ярлыке. Мамие в голову не пришло бы заглядываться на столь роскошную вещь, если бы не Ирмина настойчивость. Ирма и деньги на шубу одолжила и уговорила маму отдавать долг частями в течение целого года. Шуба очень шла маме и замечательно грела ее некоторое время. Но потом вдруг стремительно облысела и перешла в другой разряд, стала одеялом, уютнейшим. Десяток лет дневные сны всех членов нашей семьи, всего-то троих, проходили исключительно под шкурой горного козла. Мы бы и дальше с удовольствием укрывались шубой, если бы однажды не позвонила пылкая наша приятельница и не сообщила, что на ее горизонте появился бедствующий скорняк. И если есть в наших сердцах хоть капля жалости и сочувствия, мы должны немедленно найти человеку работу. И сама она непременно закажет скорняку какой-нибудь меховой ремонт. Мы честно признались, что в нашем доме имеется одна единственная меховая вещица, облысевшая шуба, давно позабывшая и о горном своем происхождении, и о последующем воплощении. В ответ в ультимативной форме приятельница потребовала предъявить шубу специалисту, который и решит ее дальнейшую судьбу. Не в силах сопротивляться дружескому напору, мы согласились. Через пару дней раздался звонок, и в дверь протиснулся огромный кокон с женским лицом. Пришелица слой за слоем снималось с себя отрепья, бывшие некогда кофтами, платками, жилетками Ни на одном из одеяний почему-то не было пуговиц. Все предметы скалывались английскими булавками. Безо всякого смущения, не спеша, с некоторой даже аффектацией, одежки своей женщина Скарняк складывала на столе стопкой, а булавки рядом кучкой. Сегодня ее раздевание можно было бы назвать концептуальным. Длилась процедура долго. Наконец, стриптиз завершился, и результат изумил нас. Из огромного кокона кочина Вылупилась мелкая особа, похожая на хлипкого бесцветного подростка. Бедный наш козлик, приготовленный к осмотру, беспомощно распростершись на тахте, ожидал вердикта. Взглянув на него безо всякого интереса, на какой интерес он мог рассчитывать? Скорняк с места в карьер принялась перечислять экзотические меха, в которые в прежние дни ей доводилось кутать плечи. Упоминались особые сорта каракуля, разные виды лис, А также такие пушистые звери, как серебристая норка, койот, шиншилла, скунс, горностай и прочие жертвы человеческой алчности. Выяснилось, что гостьи наша живет с юной дочерью в дальнем Подмосковье, что дочь учится в МГУ и собирается стать экономистом, что сама она потомственный скорняк и что мама ее обслуживала московскую артистическую элиту. Перечислив редкостных пушных зверей, встреченных ею на жизненном пути, Скорняк приступила к перечислению имен, знакомых нам по афишам, а также адресов в границах бульварного кольца, по которым жили владельцы роскошных мехов. Мы тоже жили в пределах бульварного кольца, и это нас взбодрило. Выпив чаю, Скорняк нас утешила, сообщила, что козлик не безнадёжен, и она попробует выкроить из огромной лысой шкуры душегрейку 44-го размера. Безнадёжно на успех, с чувством вины, Перед ни в чем неповинным козликом, отданным на растерзание сомнительному скорняку, мы распрощались и с ним, и с новой нашей знакомой. Но ненадолго. Скорняк зачистил и в нашу квартиру. Программа всех визитов складывалась одинаково. Сначала в дверь протискивался гигантский кокон, затем следовал стриптиз с расстёгиванием английских булавок, явление крошечного существа воспоминания о мехах, перечисление громких имен. И в обратном порядке. Облачение в многочисленные слои. Подробное застегивание булавок, Расставание до следующей встречи. В промежутке короткая примерка и длительное чаепитие. Ни рожек козлика, ни его ножек, ни шкурки мы ни разу не видели. Примеряла я бумажную конструкцию, засаленные и пожелтевшие детали которой скалывались на мне булавками из той самой кучки. Процесс затягивался, но мы не сетовали поели с корникочаем с бутербродами и ждали следующего визита, хотя на само предприятие махнули рукой. И как же мы изумились, когда поздней весной из мешковинной торбы наподобие Венеры, родившейся из пены, или Ивана Царевича, выскочившего из котла с кипящим молоком, возник наш преобразившийся козлик, оборатившийся душегрейкой в новом своем воплощении. Козлик активно включился в жизнь семьи. Но не сразу, потому что лето стояло жаркое, и сезон душегрейки наступил только в ноябре. То есть целых полгода Козлик наш оправлялся от перенесенного шока. Странный скорняк оказался классным специалистом. Других меховых вещей в доме не было, и никогда больше не встречались мы с загадочной женщиной. Что же касается душегрейки, то носила я ее целую вечность. Года спустя перешла она, как и положено к дочери, и долго еще сохраняла неплохую форму. Но постепенно козлик наш облысел вторично, окончательно постарел, пожелтел и теперь живет на даче на свежем воздухе. Конечно же, я полностью солидарна с членами общества Гринпис. Убийство животных не приветствую, мехов практически не ношу. Горного козлика загубленного по человеческой прихоти более полувека назад. Жаль. Но так уж случилось, что все эти годы, перевоплощаясь, присутствует он в нашей жизни. И спасибо странному Скорняку, мастеру своего дела, за чудесную душегрейку.